Глава 21. Власть судит власть. Франсуа Федье. Франсуа Федье, 1935-2021, чуть старомодный французский профессор, толковавший на своих лекциях Гераклита, Платона и Хайдегера, любил Россию и путешествовал по ней как паломник. Для него Россия была страной гонимых пророков, первыми среди которых он считал Марину Цветаеву и Варлама Шаламова. Именно они раскрыли пророческую истину о человеке, что любое насилие обесчеловечивает и компромиссов с насилием быть не должно, и что настоящая поэзия очеловечивает, поскольку, как писала Цветаева, поэт утосичеренный человек. Если другой французский интеллектуал, Ален Бадью, такой же почитатель Мандельштама, как и Фидье, увидел в Шаламове прежде всего разоблачителя колониализма, узнавшего в лагере страшные механизмы колониального господства, то Фидье созерцал в Шаламове поэта, а не только прозаика. Вслед за Кожевым Фидье рассуждает о зазоре между хозяйственным и политическим пониманием власти. Но Кожев считал, что если переключить внимание с законодателя на судью, можно помочь многим бывшим крестьянам не идти за вождем, а строить работающие институты демократии. А Фидье беспокоится о том, что экономика стала занимать слишком много места в нашей жизни, В результате даже политическую работу начинают мыслить по экономическим лекалам, как сделку или выгодное взаимодействие, из-за чего человек уже не может мыслить о своей свободе, она для него слишком нечистая. О сходной беде говорит крупнейший этический философ нашего времени Алаздер Макентайр. После добродетели 1981, сетующий, что этические понятия в современном мире описываются с помощью экономических и бытовых представлений, например, представлений о возмездии и неизбежности, требующих бытовой веры, и поэтому нравственный смысл свободного действия оказывается утрачен. Ссылаясь на французского поэта-модерниста Шарля Пеги Фидье отмечает: Следуя за ним, мы приходим к различению, вообще говоря, двух властей: власти силы, могущества, которая исходно есть мощь, кратос, и которую можно назвать властью управления, становящейся в политике властью управления. Власть правительства есть особый случай власти управления и власти, которую Пеги называет властью компетентности. В экономике она становится административной властью, властью, происходящей от потребностей в ней, от признанной авторитетности лица, за которым следует, которая ведет, показывает путь. Существуют, соответственно, и две свободы – Ибо если свобода есть либо отсутствие власти, либо отвержение власти, либо бунт против власти, либо ограничение власти, как мы увидим ниже, то очевидно, что, коль скоро приходится под одним и тем же именем власти различать между властью компетентности и властью командной, перед лицом этих двух властей противостоя им будет и две свободы. И так же, как общее именование власти, общее именование свободы, тоже покроет по существу две формы жизни, два общественных движения, которые необходимо различать. Не то, что у них нет общих черт, ведь и оба типа власти тоже имеют общие черты, но на нашей теперешней стадии анализа необходимо как делает Шарль Пеги отделить командную власть от власти компетентности и разграничить поэтому две свободы. Мы получим тогда одну свободу перед лицом командной власти в политике, принимающую форму свободы перед властью правительства, а другую свободу перед лицом авторитета компетентности в экономике, становящуюся свободой от административной власти. Мы увидим со временем, что эти развлечения достаточно точны и что их учреждение УПИГИ служит не только целям симметрии, упорядочения, классификации. В политике торжествует командная власть. Парламент принял закон, и все мы подчиняемся этому закону. Мы становимся в каком-то смысле политической армией, следующей за осуществлением властью своих законных полномочий. Тогда как в экономике торжествует довольно самонадеянная власть компетентности. Мы знаем, например, что не каждого можно назначить директором банка. Если для принятия хороших законов нужно иметь только совесть и умение общаться с юристами, которые объяснят, как писать законы, то для управления банком недостаточно быть хорошим человеком, который умеет советоваться с экономистами и финансистами. Нужно умение работать в этой области. Но именно это умение и подрывает политическую культуру. Все сразу доверяют экономистам, И по праву, потому что они учились с экономики. Но все сразу доверяют и политикам, даже если они демагоги. Доверять себя чужой команде можно только если мы убедились, что это командная власть, а не власть компетентности. К власти компетентности следует приобщаться, например, беря уроки экономики. Но не нужно ей подчиняться, не нужно ей отдавать свою свободу. Фидье так устанавливает природу власти. Он говорит, что инстинкты животных подразумевают торможение. Например, в стае волки не будут отнимать друг у друга пищу. А вот среди людей такие преступления встречаются. Значит, торможение не работает. Поэтому вместо торможения в людском сообществе возникло воспрещение. Федье идет еще дальше Кожева, и для него судебная власть не просто должна слиться с властью отца, она должна начать работать в полную силу с первых наших шагов по взрослой жизни и всегда действовать первой. «Это не тот отец, который тебя подавляет и ставит на место». Наоборот, он позволяет тебе сделать первый шаг в жизни и выйти в большую жизнь. Вернемся на момент к различию между торможением и запрещением. Важно отчетливо видеть, что это различие неким образом абсолютно. Благодаря торможению индивиды в определенной группе животных не могут подвергнуться смертельной опасности от сородичей, И в частности, доминирующий индивид не может покуситься на жизнь нижестоящего. В человеческом обществе столь же непосредственной регуляции поведения нет. Вышестоящий вполне может убить или приказать убить нижестоящего, и все мы знаем примеры, когда складывается ситуация подобного рода с тем прямым следствием, что мы очень строго осуждаем общество, где такое случается, называя его обществом несправедливым. Иначе говоря, запрещение не играет роли аналогичной торможению, а потому не может рассматриваться как замена последнего. Запрещение – есть разновидность возбранения, что в корне отличается от невозможностей, актуализируемых, тормозящими рефлексами. Надо постараться выявить именно отношение между запретом, возбранением и способностью речи вообще отличающей человечество. Возбранить, интердикере, значит произнести формулу, которая кладет конец спору между истцом и ответчиком. Нанский эдикт есть интердикт. прекращающий распорю между католиками и протестантами. Только возбранение, запрет, интердикт позволяет потеснить бесконечную агрессивность человека, направленную против человека. Настоящая политическая власть поэтому представляет собой особую систему запретов. Запрещено ставить под сомнение ее как власть и запрещено оспаривать ее решения – пока ты сам не оказался властью в гражданском порядке. Революция в таком случае оказывается эпизодом частичного нарушения запретов. Революционер не может оспорить одновременно и сущность, и решение власти, потому что тогда будет непонятно, чем вообще он занимается, если политики и власти не существует, если власть может быть прямо отменена. Поэтому революционер оспаривает либо законность власти, либо решение власти. В этом смысле революция против тирании законна, потому что она отрицает незаконную власть, даже если последняя принимает правильные решения. Все равно правильные решения незаконной власти ситуативны, вызваны только экономической, а не политической солидарностью. когда незаконная власть получает помощь хороших предпринимателей и может наладить сравнительно благополучную жизнь. Тогда как настоящая власть, законная власть, столько же законно запрещающая, сколько и разрешающая. То, что здесь в первую очередь необходимо понять, по сути дела очень просто. Чтобы грубая материальная сила – перестала быть простым принуждением. Надо, чтобы все могли ее принять. Ради корректности в постановке нашего вопроса достаточно спросить, каким образом человеческое существо, мы, например, может принять подчинение, оставаясь при том свободным какой-то власти. Ответ на это всегда один и тот же: если власть действительно законна. Я подчиняюсь ей добровольно. Я принимаю ее приказы, причем вовсе не как фатум. Я сужу, что она отдает приказы по праву. Что должно на меня подействовать, чтобы на мой суд повеление власти, и не только повеление, но и позиции, которые она занимает, и общая атмосфера, гарантируемой ею общественной жизни, были законными». Делая последний шаг в нашем разыскании, мы можем теперь сформулировать, что именно задействовано везде, где есть власть. Мы сталкиваемся тут с чем-то настолько же очевидным, как римская двоица «потестас аукторитас» – власть фактическая и легитимная власть, и дающим о себе знать всегда, когда встает вопрос о власти. У всякой власти, выскажем в форме тезиса, есть двоякое оправдание через необходимость организовать общественную жизнь и через оптимальный характер избранной формы общественной жизни. Подлинная суть власти, чему нас учит пример Рима, в том, чтобы не быть, никогда не быть, никогда не иметь права быть простым управлением, хозяйствованием. Современному уху это крайне трудно расслышать. Ведь под управлением сейчас имеется в виду вообще современный навык рассматривать все перипетии человеческого существования как проблемы, для которых надо найти осуществимые решения. Римский пример нас учит, что реальное оправдание власти происходит не таким порядком. И, следовательно власть в своей сути и здесь происходит то перевертывание позиции пеги о котором предупреждалось выше есть нечто подлежащее постоянной легитимации и релегитимации но не через какую бы то ни было полезность для нас это опять же почти невразумительный аргумент потому что в нашем привычном понимании власть неоправданная своей полезностью, есть власть, неоправданная вообще, настолько в нас внедрилась, проникнув до мозга костей идея, что всякая оправданность коренится в полезности. Федье призывает нас вспомнить опыт Рима, где приказ относился не к экономике, а к области чести и достоинства. Иногда лучше лишиться каких-то благ, но не потерять достоинства. Потому что хотя достоинство кажется бесполезным при тирании экономическое благополучие сопровождается политическим унижением, а любое унизительное положение граждан приводит к сокращению перспективы. Власти и сами граждане сетуют фидье. В наши дни разучились мыслить стратегически. Они видят только ближайшие задачи и потребности. В результате не ошибаясь в мелочах, ошибаются в чем-то главном. Экологический кризис и популизм показал, чем угрожает утрата стратегического мышления. Философия власти, как ее представил один из самых ярких мыслителей недавнего времени, философия, возвращающая стратегическое измерение достоинства современной мировой политики.